Скандинавский эпос населён божествами, великанами и чудовищами. Он полон событий трагических и прекрасных, всюду злодеи и герои. Мидгард хрупок, всегда под угрозой разрушения, а защищает место жизни людей сын Одина и великанший Йорд, рыжеволосый громовержец Тор. Главным артефактом, которым владеет бог грозы и молнии, является молот под названием Мьёльнир. Кроме этого, у него есть пояс силы и непробиваемые перчатки. Все это он использует для борьбы со злом и защиты слабых. Мьёльнер – это единственное оружие Тора, которое упоминается в скандинавских легендах. Да подлинно неизвестно, чем сражался громовержец до его приобретения, но какое-то оружие у него точно было, ибо на момент приобретения Мьёльнера Тора считался одним из главных богов Асгарда, а также сильнейшим воином во всех девяти мирах. С древне скандинавского Мьёльнер переводится как сокрушитель. История создания молота связана с хитроумным богом Локи. Однажды Локи, будучи в весёлом и игривом настроении, похитил прекрасные волосы красавицы Сиф, которая была женой Тора. Громовержец, узнав о проделках коварного бога, чуть было не лишил его жизни, но в последний момент Локи взмолился о пощаде и пообещал, что он вернёт волосы Сиф ещё более прекрасные, чем у неё были до этого. Тор отпустил его Алоги и отправился в Свартальфейм, страну тёмных альвов к кузнецам-цвергам Броку и Синдри, мастерам своего дела, чтобы они выковали новые золотые волосы для Сиф. Локи попросил у них помощи. Никому не известно, как Локи уговорил их помочь, но гномы превосходно справились с этой задачей и выковали новые волосы. Но вместо того, чтобы отправиться в Асгард и вернуть украденное, Локи остался в пещерах Он поспорил с двумя кузнецами о том, что они не смогут превзойти мастерством свои предыдущие работы, утверждая, что даже такие опытные мастера, как цверги, могут потерять хватку и работоспособность. На кон Локи заложил свою голову, которая должна быть отсечена, если он проиграет. Кузнецы приняли вызов и решили выковать молот и наделить его невероятной силой. Заключив пари, кузнецы принялись за работу. Хитрый и лживый Локи всячески мешал Свергам во время выполнения задания, чтобы суметь выиграть спор. Он превратился в муху и шпионил за умелыми карликами во время работы над молотом. Локи ужалил кузнеца в руку, когда тот ковал предмет, и кузнец ошибся. В результате его проделок ручка Мьёльнира получилась слишком короткой, а навершие молота слишком тяжёлым. В конечном итоге всё это поспособствовало тому, что напрочь сместился центр тяжести нового изобретения отсвергов. Несмотря на пропорции оружия, боги Асгарда признали Мьёльнир самым качественным и великим изобретением за всё время работы цвергов в кузнице. Спор был проигран. Голову Локи спас Один, запретив её рубить, и вместо этого карлики зашили ему рот. С зашитым ртом Локи больше не мог насмехаться над гномами, а молот был подарен Тору для защиты Асгарда и Мидгарда от великанов. Из-за изъяна только такие силачи, как Тор и его сын Магни, могли управляться с Мьёльниром, которому это оружие пришлось по душе. Однако известно, что Тор носил магический пояс силы, который увеличивал собственную мощь бога грома. Кроме того, он также использовал рукобицы Ярнгриппер, без которых просто не мог взять молот голыми руками. Изначально главной особенностью молота является его способность к возвращению. Есть легенды, которые рассказывают, как Тор метает своё грозное оружие великанов, после чего Мьёльнир возвращается к нему в руки. Помимо этого, скандинавы и германцы считали, что сила ударов молота настолько велика, что от них сверкают молнии и гремит гром. Также известно, что в бою Мьёльнир накалялся до красна. Однако не говорится, происходит ли это из-за умелого пользования Тора, либо из-за волшебных способностей самого молота, но это объясняет использование рукавиц. Кроме того, молот обладал чудодейственной силой. Он умел воскрешать умерших. Так, например, известно, что Тор всегда путешествовал на козлах, которых часто убивал и съедал, а на утро воскрешал мьёльнером. Тор был не только богом войны, он также покровительствовал людям других сословий. Молот Тора в древней Скандинавии использовался повсеместно как универсальный оберег. Мьёльнир чаще всего носили на груди, этому свидетельствуют многочисленные археологические находки. В первую брачную ночь молодажёнам подсовывали под кровать фигурку с молотом, чтобы у пары было много здоровых потомков. Похоже, так и было, ведь обычай прошёл сквозь века до наших дней. Молоту бога Тора соответствует руна Турисас. Турисас как символическое воплощение молота Тора олицетворяет способность к преодолению жизненных трудностей. В самом широком смысле это оружие, которое позволяет нам добиваться своих целей, превозмогая сложности, решая проблемы, находя справедливое и верное решение. Мьёльнир является особым символом для жителей скандинавских стран и по сей день, поэтому нередко можно встретить и мужчин, и женщин, носящих с ним какой-либо оберег.